лестибитала и время от времени ловко подхватывала крошки от сладкой булки. Он собрал стаю на совет. Говорила ласточка: "Мы должны решить, улетать немедленно или ждать вас. Только не подумайте, что мы бросаем вас, господин доктор". "Ну что это что?" -то. "Я не обижаюсь ответил доктор Вы и так меня не раз выручали Прошу тебя Передай проворному чтобы он сам прилетел ко мне Погоди-погоди А где же я тебя видел раньше не ты ли прожила одно лето у меня в подлеби под крышей конюшни О нет нет «Прощебетала ласточка. Под крышей вашей конюшни я не жила. Но мы с вами действительно встречались. Это я прилетела к вам и сказала, что в Африке заболели обезьяны. Ах, да-да-да, ну, конечно, конечно. Ох, как же я мог тебя забыть? И доктор хлопнул себя ладонью по лбу. Представляю, как тебе было трудно, жутко сказать. Прилететь зимой из Африки в Англию, когда все покрыто снегом, нет ни кружки еды. Да. Такое не всякому по плечу. Мне и в самом деле пришлось несладко. кивнула ласточка. Ледяной ветер пронизывал меня насквозь. Я едва не замерзла. Но я знала, что мне во что бы то ни стало, надо долететь. Иначе обезьяны умерли бы ужасной смертью. "А почему послали тебя?" спросил Джон Тулитл. Проворный хотел лететь сам ответила ласточка Он очень смелый и летает быстрее всех. Однако стая не хотела его отпускать. Нельзя бы напрасно исколотить жизни вожака, иначе стая не выживет. Ну, а заменить проворного нам неким. Вызвались слететь все, и тогда проворный предложил бросить жайбей. Каждая ласточка принесла по листику. В одного из них оторвали черешок и сложили их все в скорлупу, как кокосового ореха. Ну, ласточки подлетали к скорлупе и с закрытыми глазами наугад вынимали листик. Я вытащила листик без черешка. Это означало, что я должна была лететь в Англию. Признаюсь, доктор, мне было страшно. Я даже попрощалась с мужем и детьми, потому что не верила, что вернулся живой. А теперь я очень рада, что змеий пал на меня. «Ну почему же ты теперь рада? спросил доктор и встал из-за стола. Потому что я получила в награду. Вот это. Посмотрите, присела ласточка и показала доктору правую лапку. А на лапке была повязана красная ленточка. "А что это такое?" удивился Джон Доулиту. "Это это знак отличия", гордо ответила ласточка. «Теперь любая встречная птица сразу увидит что я очень смелая. А, -а, а. понятно, понятно. воскликнул доктор. Это, это ваша птичья медаль за храбрость. Раньше меня называли просто сибитунья, а теперь я сибитунья-посланница. Я рад за тебя, сказал Джон Чендулику. Одныко пора идти приниматься за дела. Передай проворному, что к 10 часам я приду на корабль. Пусть ждет меня там.